Утром я отвез их в аэропорт. Юнис оставила мне свою машину и дом на такой срок, какой понадобится. За завтраком она саркастически намекнула на свой ночной визит. «Лучше не добрать секса, чем потом пожалеть». «Что?» — спросила Линни. «Юнис предлагает способ обуздать демографический взрыв», — пояснил я. Линни хихикнула. Юнис оскалилась и попросила передать сливки. Проводив их, я уткнулся в карту местных дорог и, вспоминая неточные ориентиры Юнис, все же добрался до племенной фермы Перри к дому Джефферсона Эл Рутса, помимо прочих титулов председателя Ассоциации конозаводчиков. Слуга в белом костюме без единого пятнышка провел меня через дом во внутренний дворик Патио. Дом представлял собой набор холодных бетонных коробок с грубо оштукатуренными белыми стенами и голыми деревянными полами. Патио было затенено вьющимися по решетчатой крыше виноградом. Посреди дворика стояли низкие столики стекла и металла и легкие удобные кресла. Из одного из них с приветливо протянутой рукой поднялся Джефф руц Толстый человек с брюшком, которая противоречила здоровой жизни на ферме. Вероятно, его тревожил собственный вес. Вопреки распространенному мнению о жестокости американцев, у Рудса манеры были мягкими, но в них таила сила, видимая, но не натужная, как при работе мотора Роллс-Ройса. Он носил легкий тропический городской костюм, и пока я сидел у него, Деловитая девушка-секретарь подошла и напомнила, что человек в Майами, с которым он должен говорить, никогда никого не ждет. «Выпьете», — предложил он, — «очень жарко». «Что вы хотите?» «Лимонный сок», — попросил я, — «или лимон». «Я получил сок лимона, у меня на глазах выжатого на накрашенный лед». «Хозяин выпил тоник и сморщился» только почую запах жареного картофеля и тут же становлюсь на размер больше пожаловался он почему вас это беспокоит вы не слышали о гипертонии худые тоже страдают от нее расскажите это худым или лучше моей жене она морит меня голодом он покрутил свой бокал льдинки и лимон стукались о стенки итак мистер хоукинс Чем я могу сегодня помочь вам?» Он пододвинул ко мне развернутую газету и с одобрительной улыбкой показал на заметку. Заголовок извещал. Крис Элес попался. Затем более мелким шрифтом было напечатано. «Жеребец, оцениваемый в полтора миллиона долларов, потерял свободу, был помещен в загону на ферме Перри и потом возвращен домой в Мидуэй». Представляете, как рады кобылы? А может нет? Наши поздравления членам синдиката, которые снова свободно дышат. Под заметкой имелась фотография Крис Эйлиса в подоке, упоминание о сломанной ноге Дейва, а также несколько упреков в адрес полиции и местных жителей, которые в десяти шагах не замечали бегающие на свободе полтора миллиона долларов. Где вы его украли? — спросил Рутс. — Сэм Хенгельман ничего не говорит, что на него не похоже. Сэм выступал как ассистент фокусника. Мы оставили одну лошадь и взяли другую. По-моему, он не хочет говорить об этом, опасаясь навлечь на себя неприятности. — Естественно, вы заплатили ему. — Ну да, мы заплатили, — согласился я. — Но, как я понял из вашего звонка... «Вы хотели меня видеть не за Крис Элиса? «Нет, сейчас речь пойдет об Оликсе». «Оликсе?» «Да, о другом жеребце, который...» «Знаю, знаю», — перебил он меня. «Они перевернули все штаты, разыскивая его, и нашли столько же следов, сколько и следов Крисейлиса. «Может быть, вы случайно помните...» что 10 лет назад пропала еще одна лошадь по кличке Шоумен. «Шоумен?» Его потерял конюх, который, как предполагалось, его выгуливал или что-то в этом роде, и потом лошадь погибла в опалачах. Насколько достоверным было опознание? Руц осторожно поставил на стол бокал с тоником. «Вы предполагаете, что он жив?» «Я только спрашиваю». «Мягко ответил я. «Из того, что мне рассказали, я знаю, что мертвую лошадь нашли два года спустя после исчезновения шоумена. Хотя труп сильно разложился, было установлено, что лошадь погибла всего месяца три назад. Можно предположить, что это был не шоумен, а другая лошадь его масти и экстерьера». «И если это был не он?» то есть вероятность вернуть его вместе с Оликсом. «Вы...» — он прокашлялся. а «Вы догадываетесь, где они могут быть? И оттуда их можно забрать?» «Боюсь, что нет. Пока еще нет». «Они не там, где вы нашли Крис Эйлиса. «Нет, это была только пересадочная станция, если можно так сказать». Крис собирались перевести куда-то еще. И в этом куда-то еще можно найти. Вполне вероятно, по-моему. Жеребцов могли отправить за границу, в Мексику или Южную Америку. Возможно, но я склонен думать, что они остаются в Штатах. Дядя Бак, кто бы он ни был, жил в Штатах. Йоле не понадобилось заказывать международный звонок, чтобы поговорить с ним по телефону. «Вся история выглядит очень необычной», — заговорил Руц. «Какой-то подонок шатается вокруг и ворует жеребцов, стоимость которых тут же падает до нуля, потому что укравший не может признаться, о какой лошади идет речь. Вы полагаете, что какой-то фанатик ставит эксперименты?» Пытается получить суперлошадь Или это какой-то преступный синдикат, который покрывает своих кобыл краденными жеребцами чистейшей крови? Но это бессмысленно. Они никогда не смогут продать жеребят на племенные заводы. Их никто не признает чистокровными. Они не получат и гроша за породистость своих линий. Думаю, дело гораздо проще, чем вы предполагаете. Улыбнулся я. Ближе к земле. Так в чем же дело? Я рассказал ему. Он долго обдумывал мое предположение, а я пил у лимонный сок. В любом случае, надо попробовать размотать этот клубок и посмотреть, куда он приведет, сказал я. Какая-то фантастика. Наконец пришел в себя от услышанного Руц. «Я надеюсь на Бога и хочу, чтобы вы оказались неправы». «Да, понимаю», — засмеялся я. «Вам понадобятся месяцы, чтобы раскопать всю эту грязь самому. И не думаю, что вы хорошо знаете обстановку среди конозаводчиков. Так почему бы мне не помочь вам?» «Я был бы очень благодарен». «Рядом с его креслом стоял телефон». Он поднял трубку и набрал номер. Я слушал, как он договаривается с издателем ведущей газеты, пишущей о конном спорте и коневодстве, чтобы меня допустили к их архиву и дали в помощь двух квалифицированных сотрудников. «Я все устроил», — сказал он, вставая. «Это на Норд-Бродвее в Лексингтоне. Надеюсь, вы дадите мне знать, как пойдут дела. Обязательно». Дейв и Юнис. Прекрасные ребята. Великолепные. Передайте Юнис мои лучшие пожелания. Она улетела в Калифорнию. На новую ферму. Я кивнул. Безумная идея Дейва переехать на западное побережье. Центр разведения чистокровных лошадей здесь, в Лексингтоне. И здесь он должен оставаться». Я промычал нечто соответствующее обстоятельствам, не критическое и неодобрительное, и Джефф Рудс протянул мне толстую руку. У меня в Майами собрание акционеров. Извиняющимся тоном проговорил он. Мы прошли через дом, туда, где секретарь ждала его в Кадиллаке, стоящим рядом с торнадо Олдсмобилом Юнис. В редакции газеты я обнаружил, что все, о чем просил Джефф Рудс, выполнено очень добросовестно и в двойном размере. Моими временными помощниками были пожилой мужчина, который почти весь рабочий день проводил за составлением ежегодных регистров достижения жеребцов, и незамужняя леди лет 50 с феноменальной памятью, чье лошадиное лицо и хриплый голос моментально забывались, стоило ей ласково улыбнуться. Когда я объяснил, что хотел бы найти, они оба потрясенно уставились на меня, не находя слов. «Это невозможно?» — спросил я. Мистер Харрис и мисс Брит пришли в себя и сказали, что, по их мнению, это возможно. И пока мы будем заниматься этим, попытаемся еще составить список лиц, чье уменьшительное имя может быть Бак или Бат. «Но, думаю, все-таки Бак», — предложил я. Мисс Брит тут же выдала шесть имен, одних Бакли, живших в окрестностях Лексингтона. «Наверное, это не совсем удачная идея», — вздохнул я. «Но совсем не вредная», — хриплым голосом возразила мисс Брит. «Мы сделаем все нужные списки одновременно». Они ушли в помещение архива, и там погрузились в папки и книги, а меня оставили в приемной, посоветовав курить и ждать, что я весь день и делал. В пять вечера они появились с результатами. «Это максимум того, что мы могли сделать», с сомнением проговорила мисс Брит. «Понимаете, в штатах на племенных заводах и фермах более трех тысяч жеребцов. Вы просили выбрать тех, чьи гонорары за покрытие на протяжении последних восьми 9 лет постоянно росли. Таких 209. Она положила передо мной список, напечатанный на машинке, через один интервал. Затем выпросили клички жеребцов, которые, попав на племзавод, оказались как производители гораздо удачливее, чем ожидали по их родословной. Таких 282. Она протянула второй лист. Вы также хотели знать, кто из двух леток на скачках проявил себя лучше, чем от них можно было ожидать, судя по их породистости? Таких 29. Она добавила к прежним двум третий лист. И наконец, люди, которых можно называть Бак, их 32, от Бара к Ранча до Бари Кайла вы провели потрясающую работу искренне восхитился я наверное не стоит надеяться что хотя бы одна из ферм повторяется во всех четырех списках большинство жеребцов из первого списка входят и во второй это понятно но что касается двух леток исключительно хорошо проявивших себя на скачках то их производителей нет в первых двух списках и ни один из удачливых двухлетних же ребят не был выращен на племзаводах, принадлежащих кому-то из баков. Они оба казались огорченными такими невдохновляющими результатами. «Ничего», — сказал я, — «завтра мы попытаемся зайти с другого конца». Мисс Бритт фыркнула, что я воспринял как согласие. «Рим не сразу строился», — проговорила она. Мистер Харрис выразил некоторое сомнение, что этот рим вообще может быть построен из имеющихся у них материалов. Но не жалуясь, утром следующего дня ровно в десять сидел за своим столом. Оба вновь погрузились в составление и притасовку списков. К полудню первые два списка были сокращены до двадцати жеребцов. Мы втроем, подкрепившись сэндвичами... Начали поиски снова. В десять минут четвертого мисс брид тяжело задышала и широко раскрыла глаза. Она быстро нацарапала что-то на чистом листе бумаги и, склонив на бок голову, рассматривала написанное. «Ну!» — она смотрела на меня, не находя слов. «Ну!» «Вы их нашли!» — сказал я. Она кивнула, сама не веря полученному результату. Я сопоставила все скачки, в которых они участвовали, годы, когда были куплены, масть и приблизительный возраст, как вы и просили. Таким путем мы получили 12 возможных кандидатов из первых двух списков. И один из производителей удачливых жеребят, которым сейчас не больше двух лет, отвечающий всем вашим требованиям, находится на той же племенной ферме, «Что и первый кандидат из двенадцати? Вы успеваете за мной?» «Наступаю на пятки», — улыбнулся я. Мистер Харрис и я стояли у нее за спиной и читали написанные «Мисс Брит» на листе бумаги. «Мови-мейкер. Возраст — 14 лет. В настоящее время гонорар за покрытие — десять тысяч долларов. Сентигрейт. Возраст — 12 лет». В этом году гонорар за покрытие – 15 тысяч долларов. Оба находятся на ферме «Орфей» Лос Кайлос, собственность Келхема Джеймса Оффена. Мувимейкер из «Синтигрейт» Шоумен и Оликс, ясно как небо в морозный день. Обычно жеребцы покрывают 30-40 кобыл за сезон. 40 кобыл по 10 тысяч долларов с каждой. Ежегодно дают 400 тысяч долларов независимо от того, получился один же ребенок или два и остались ли они в живых. На открытом аукционе 10 лет назад мувимейкер стоил 150 тысяч долларов, как показали поиски Мисс Брид. Подменив его шоуменом, Оффенс с тех пор получил примерно 2,5 миллиона в качестве гонорара канозаводчику. Синтигрейд был куплен на торгах в Кинлинде за 100 тысяч долларов. При гонораре 15 тысяч Оликс, живущий теперь под именем Синтигрейда, перекроет эту сумму за один год. И очень похоже, что его гонорар будет расти из года в год. Келхем Джеймс Офен, у него такая хорошая репутация», задумчиво проговорила мисс Брид, «просто не могу поверить». Он считается заводчиком высшего ранга. Есть, правда, одно «но», вмешался мистер Харрис. Нет никакой связи с именем Бак. Мисс Брит посмотрела на меня, и ее улыбка засияла нежно и победно. Но связь есть, не видите? Мистер Харрис, вы не музыкант. Но разве вы никогда не слышали оперу «Орфей в аду» Офенбаха?